21. Я продолжала придерживаться избранной стратегии, но этим не ограничилась и позвонила Пьетру. Он окончательно решил покинуть Италию и готовился к отъезду в Бостон. Дариана, как он с огорчением рассказал мне, ему изменяла и вообще оказалась лживой и безнравственной особой. Потом он внимательно выслушал меня. Он знал Рину, помнил его еще мальчишкой и довольно точно представлял себе, кем тот стал. Он дважды прервал меня вопросом. «Он точно завязал с наркотиками?» И один раз спросил, «А он работает?» В заключение он выдал. Абсурд какой-то. Мы согласились, что, учитывая впечатлительность нашей дочери, нельзя допустить даже легкого флирта между ней и Рино. Я была рада, что мы пришли к единому мнению и попросила его приехать в Неаполь и поговорить с Деде. Он пообещал, что так и сделает, Но, как всегда, на него навалилась масса срочных дел, и он появился у нас перед самым началом экзаменов у Деда под тем предлогом, что хотел проститься с дочками перед отъездом в Америку. Мы с ним давно не виделись. Выглядел он, как обычно, немного рассеянным. В волосах появилась просить, он погрузнел. С Лилой и Энсо он после исчезновения Тины не виделся. Когда он приезжал к дочерям, всегда спешил, задерживался всего на несколько часов, или сразу забирал их с собой, но в этот раз просидел с ними долго. Пьетро, уже тогда известный профессор, со всеми вел себя приветливо, без всякого зазнайства. Вот и сейчас он с удовольствием разговаривал с ними в том серьезном и участливом тоне, который я так хорошо изучила и который раньше так меня раздражал. Теперь я его оценила. В нем не было фальши, и даже Деда его принимала. Не помню, что именно он сказал им о тени, но, хотя Энсу оставался безучастным, Лила вся просияла. Она сказала ему спасибо за прекрасное письмо, которое он написал ей несколько лет назад. По ее словам, оно ей очень помогло. Только тогда я и узнала, что он писал ей после исчезновения дочки, и искренняя признательность Лилы немало меня удивила. Впрочем, Пьетро отмахнулся от ее благодарностей, и Лила, окончательно исключив Энцу из беседы, завела с моим бывшим мужем разговор о Неаполе. Особенно подробно она говорила о палаццо Челамаре. Мне про него было известно только то, что оно находится на Виакьяе. Зато Лила, как выяснилось, имела самое полное представление о его устройстве, истории и хранящихся в нем сокровищах. Петру слушал ее с интересом, я с нетерпением. Мне хотелось, чтобы он больше времени посвятил дочерям, а главное поговорил с Дедо. Наконец Лила отпустила Петру. Он поболтал немного с Эльзой и Иммой, а потом уединился с Дедо для долгого и спокойного разговора. Я смотрела из окна, как они прогуливаются туда-назад вдоль шоссе, и впервые в жизни поразилась их сходству. Разумеется, на голове у Деды не было густой шапки волос, как у отца, но она унаследовала от него коренастую фигуру и немного косолапую походку. В свои 18 лет она, конечно, обладала определенным женственным изяществом, но каждый ее жест и каждое движение свидетельствовали, что она плоть от плоти Петру, своего рода его идеальное воплощение. Я завороженно наблюдала за ними, не в силах оторваться. Время шло. Они все ходили и ходили. Эльза с Эммой начали проявлять нетерпение. «Мне тоже есть что рассказать, папе», — папе жаловалась Эльза. — Когда я с ним поговорю, если он скоро уезжает? Со мной он тоже обещал поговорить, — хныкала Имма. Но вот Пьетру и Деда вернулись, судя по всему, в хорошем настроении. Вечером девочки уселись вокруг Пьетру, а он рассказывал им, что теперь будет работать в большом красивом здании из красного кирпича, у входа в которое стоит памятник одному сеньору. Памятник потемнел от времени, потемнело и лицо сеньора, и его фигура. все, кроме одного ботинка, который студенты, проходя мимо труд, потому что считается, что это принесет им удачу на экзаменах. И ботинок сияет на солнце, как золотой. Они слушали его с таким удовольствием, что обо мне напрочь забыли. Я по привычке подумала, «Легко быть хорошим отцом, если не надо исполнять родительские обязанности каждый день». Даже имма обожала Петру. «Возможно, все мужчины такие. Поживут с тобой, сделают тебе детей и поминай, как звали. Самые безответственные, такие, как Нину, просто сбегут, наплевав на все обязательства. Серьезные, такие, как Петру, всегда будут помнить свой долг и в случае чего придут детям на помощь. Но времена верности и постоянства в отношениях мужчин и женщин безвозвратно прошли. Почему же тогда мы видим в бедном Джинаро Онжирино, какую-то угрозу? Увлечение Деда пройдет, она бросит его и пойдет своей дорогой. Потом будет время от времени встречаться с ним, чтобы перекинуться парой дружеских слов, и все. Все сейчас так живут. Почему же для своей дочери я хочу чего-то другого? Этот вопрос поставил меня в тупик. И я строго объявила, что пора спать. Эльза как раз клялась, что после окончания лицея уедет к отцу в Штаты. Имма дергала Пьетру за руку, требуя к себе внимания. Она явно была не прочь хоть сейчас последовать за ним. И только Деда задумчиво молчала. «А может, все уже решилось?» — думала я. «Песенка Карину спета, и сейчас Деда скажет Эльзе. Тебе придется ждать еще четыре года» а я сразу после экзаменов, максимум через месяц, поеду к папе.